Глава 21 С ногой оказалось посложнее и легче одновременно. Бедренные артерии не задеты, а потому кровь хлещет не так стремительно. Мясистое бедро Демиаса нашпиговано щепками от разрушенного стола. Представляю, как ему больно. Кровь идет, густая и темная, а значит, повреждены вены. Да, плохи дела. «Элиза!» Раздался взбешенный рев Даркхана за моей спиной. О, Ментос заметил мое отсутствие. Жаль мне некогда обернуться и оценить выражение его лица. Все внимание приковано к оборотню, из которого приходится выковыривать щепки и иногда осколки. Оказывается, невосприимчивость к магии имеет и обратную сторону. Защита на него тоже не действует. Я тоже пребываю в состоянии шока. Моя психика не до конца осознает, что творится вокруг, и слава богу. Я подумаю об этом завтра, а пока нужно заниматься Демиасом». Оборотень смотрит в потолок глазами, полными ужаса. Весь такой самоуверенный и гордый, сейчас он стал похож на испуганного мальчишку. «Все хорошо». Я постаралась успокоить его, дать понять, что он не один, хотя дела его не очень обнадеживающие. Но зачем пугать и без того напуганного человека? Оборотня, если быть точнее. «Подлатаем тебя, и будешь бегать, как раньше, метить клумбы и гоняться за кошками». Я ожидала, что Демиас возмутится моим словам, но он никак не отреагировал, продолжая ужасным взглядом смотреть в потолок. «Дело плохо». Будто назло, Белый жгут на его руке дал сбой, и одна из артерий, скорее всего лучевая, снова дала течь. «Проклятье!» – прошипела я, но мои слова потонули в окружающем нас грохоте. Судя по звукам, за моей спиной сейчас происходит бойня. «Сейчас, сейчас!» – бормотала я, спешно снимая жгут со слабевшей руки оборотня, чтобы переналожить его. Но как только я ослабила его, Кровь хлынула бурным потоком. Ой-ой-ой, испуганно застонала я и принялась исправлять ситуацию. Тут нужен хирург, операционная и швы. Гаудемеса есть только я. Даже его Элли и Тай исчезла куда-то. Элис простонал оборотень и стал бледнее мела. Кровь утекает стремительно, аж гуд. Чтоб мне за кисью азота отравиться, зашипела я, когда нежная ткань разъехалась в моих руках. Неудивительно, что кровотечение возобновилось, ведь эта ткань просто не способна держать натяжение. Ты только держись, я стараюсь не паниковать. Нужно искать выход из ситуации. Обернувшись, я наконец-то увидела, что происходит позади меня. Это можно описать одним коротким словом, но оно будет непечатным. Странного вида энергия, похожая на электрические вспышки, пытается прорваться и разрушить все, до чего может дотянуться сверкающими щупальцами. Единственное, что ей мешает, это полупрозрачный купол, которым ее накрыли Ментос и Элли. Неожиданный союз удивил даже меня. Пока Карл валяется где-то в стороне, мой жених и невеста Демиаса отлично справляются с тем, что едва не убило всех нас. Что-то больно резануло меня при взгляде на эту парочку. То, как слаженно они действуют, то, как сообща, усмиряют разрушающую силу. Ментос отдает Элли какие-то указания, и она тотчас подчиняется. Я полный профан в магии, но даже мне видно, что после этого в защитный купол вливается больше силы м <сёкнул> застонал Демиас, и мне пришлось затолкать свою ревность куда подальше. Дела плохи, Он потерял не меньше литра крови. Если так пойдет и дальше, через десять минут здесь станет на одного участника турнира меньше. Дэм, прошептала я, судорожно соображая, что же делать. Под рукой нет ничего похожего на жгут, но при такой кровопотере даже его будет мало, нужно переливание, «Нужны препараты, капельница, хирург, в конце концов». «Чем тебе помочь?» – прошептала я и от отчаяния положила на оборотня руки. Одну на его плечо поверх изорванных вен, другую на грудь, чтобы слышать его сердцебиение. Закрыв глаза, я попыталась успокоиться, но вместо этого впала в транс. Я ощутила, как изнутри меня к оборотню устремился тоненький ручеек, чего-то. Может, это была магия, но какая-то она слишком нежная. Мента сошвыряла по всем стенам, а о Демиасе она как будто заботится. Что происходит? Вдруг стало так тепло, так спокойно и хорошо. Я погрузилась в приятную негу, похожую на полусон, когда уже почти заснул, но все еще чувствуешь реальность. Как же хочется спать! «Какого дракона здесь происходит?» Сквозь плотную пелену дремоты донесся до меня недовольный голос Ментоса. «Элиза, слезь с него!» Крайне раздраженный окрик, а в следующую секунду меня с силой дернули вверх. Только когда меня поставили на ноги, я сквозь сон осознала, что заснула на груди, у раненого оборотня. Это кажется настолько абсурдным и невероятным, что я вообще усомнилась в реальности происходящего. Круглыми как блюдца глазами я осмотрела малую столовую, но увидела лишь поле боя. В некогда прекрасном помещении не осталось ни одного целого предмета. Все разрушено и опрокинуто. «Сюда! Сюда!» Тревожный голос Элли прорезал пространство. Девушка влетела в столовую, когда она успела выйти из нее, ведя за собой уже знакомых мне местных медработников в голубых мантиях. «Демиас!» Мне как будто укол адреналина поставили прямо в сердце. Я аж подскочила на месте и вздрогнула в руках Ментеса. Он держит меня за плечи и смотрит как на сумасшедшую. Опустив взгляд, я увидела лежащего на полу оборотня, все такого же израненного, но уже без кровотечения. Раны на руках и ногах все еще зияют, но кровь из них едва сочится. Подоспевшие медики, или кто они там, присели возле оборотня и заслонили его от меня. «Стабилен», — с удивлением констатировал один из них. Я хотела помочь им и потянулась, чтобы присесть рядом, но на моем плече сомкнулась железная хватка. «Идем!» Коротко и недовольно буркнул Даркхан мне на ухо и буквально потащил меня прочь с места происшествия. «Нет, я должна остаться», — возразила я, не понимая, почему Элли стоит над демесом, а меня уводят против воли. «Пошли!» — натурально рыкнул на меня Даркхан. Он вывел меня из малой столовой, и тут-то я заметила, что мента схромает. «Я ранен», — обиженной интонацией заявил он. «Помоги мне». Он не стал ковылять до спальни, а присел на софу в одном из коридоров резиденции. «Здесь пусто, никого нет». «Помочь?» — растерялась я. «Что это сейчас было?» Я рассеянно махнула рукой в сторону разрушенной столовой. Кто-то подложил под стол заклятие хаоса девятого уровня. Отмахнулся Даркхан, будто ему кнопку на стул положили, а не заклятие. Я ранен. Он очень выразительно кивнул на свою ногу и выставил ее вперед. Не понимая до конца, чего он от меня хочет, я присела на корточки. мента дернул штанину вверх, обнажая голень. «Ты издеваешься?» – спросила я. «Глядя на его конечность, у тебя царапина, длинная такая, но совершенно не опасная». «У меня рано», — настаивает он, ничуть не смутившись. «Исцели меня», — фактически приказал он. «Ты что, головой ударился?» — поднялась на ноги я и посмотрела на дорогого жениха с подозрением. «Может, человек приложился, несет бред, а я тут уши развесила?» это всего лишь царапина». «Исцели», — настаивает Даркхан, впившись в меня ледяным взглядом, от которого пробирает до костей. «Я что тебе, доктор Эйболит?» — возмутилась я. «Там Демиас при смерти, а ты увел меня из-за этой ерунды?»